Ву, блин! Не смог сдержать возглас досады, поскольку и во второй раз мы выбрались из кустов, мягко сказать, неудачно. Именно в этот момент по дороге парка, расфуфыренная да нельзя, шла моя бывшая девушка под руку с обалденным, по ее словам, мужиком, ради которого, собственно говоря, она меня и бросила. Конечно же, я, как водится, даже в подметке ему не годился. Ну, что сказать, повезло девушке. После козла, по ее словам, встретила настоящего принца. Выглядела моя бывшая зашибись. Шмотки дорогущие, все, что можно, наращено и накачено. Улыбка довольная, как у сытой акулы. В глазах высокомерная насмешка пляшет. А я под руку с золотой рыбкой, которая на самом деле очень хорошенькая девушка и при полном параде, уверен, составила бы моей бывшей существенную конкуренцию. Но, блин, именно сейчас красавица ее можно было назвать, только предварительно сняв юбку. В этом мешковатом костюме, с порядком растрепанной гулькой на голове, с очочками и раритетным портфелем в руках, Катя была похожа на училку, которая, брыжа во все стороны слюной, два часа бегала по парку за расшалившимися детишками. В общем, для того, чтобы утереть нос бывшей, выглядела соседка совсем непрезентабельно. — Хозяин, давай снова в кусты вернемся и задерем Кате юбку на голову. Пусть твоя плоская бывшая позавидует. Ей ведь далеко до таких форм и изгибов. — Здравствуй, Евгеша. — Ненавижу. Зверею просто, когда меня так называют. — Это твоя новая девушка. Вижу, нашел по своему уровню. — Сколько яда в голосе. Признаться от такой наглости я даже немного опешил. Катя тоже, возмущенно пыхтя, растерянно захлопала глазами. — Вообще-то она учительница. Сам не зная, зачем, вдруг соврал я. — Интересненько. И чему она тебя в кустах учила? Съязвила Вероника. А ее обалденный мужик загоготал, как орангунтанг. — Екатерина Владимировна, учительница моего, моего, моего сына, подсказала золотая рыбка. «Да, сына!» — подхватил я, обрадовавшись соседкиной сообразительности. «А что? Какого к черту сына? Такой умный, шаловливый мальчик растет весь в отца!» «У тебя есть сын?» — визгливо закричала бывшая. «Видимо, не так уж она и счастлива в новых отношениях, иначе зачем так орать? Да еще такого возраста, чтобы в школу ходить! Ах ты, козел! Три года мне голову морочил!» И бывшая, вытянув руки с наращенными, словно узлобной ведьмой, когтями, пошла на нас с Катей. Я, конечно, поступил как истинный джентльмен, джентльмен с большой буквы «Г». Спрятался за спину соседки. Это она про сына зачем-то ляпнула. Пусть теперь отдувается. Скотина! Три года мной бесплатно пользовался. А ты хотела, чтобы платно? Все-таки какая у женщин короткая память? а сережке с бриллиантиками, норковая шуба. Половина стоимости машины, бесчисленные сапоги, сумки и брендовые шмотки. На все это, конечно, она, нигде толком не работая, сама заработала. — Ненавижу твою привычку все переводить в шутку! — продолжала беситься бывшая. — Вероника, тише, ведешь себя, как баба базарная! — скривился нынешний лощеный ухажер. Да, — Да-да, Вероника, успокойся. На самом деле она учительница, совсем не моего сына, а его дочери. Закончила за меня золотая рыбка. Да, — Да-да, дочери! Тут же подхватил я. — Что? Какой к черту дочери? Отчего я, как болванчик, совсем соглашаюсь? Такая хорошая ласковая девочка растет! умильно улыбалась золотая рыбка. Вся в папу. Придушу, заразу. Ни за что, ни про что сделала отцом двоих детей. Так у тебя еще и дочь есть? Пуще прежнего взбеленилась моя бывшая девушка. Хорошо, что у нас с ней не сложилось, и она нашла себе более обеспеченного человека. Жутко скандальная баба оказывается. А я, как дура, целых три года ждала, когда ты мне сделаешь предложение. А кто все время твердил, что там в паспорте — это не главное? Вот и верь после этого бабам. А ведь я чуть было в самом деле не попросил у нее руки и сердца. Да бог, точнее, обалденный мужик, отвел. По статистике, если мужчина не сделал предложение в первый год знакомства, вмешалась в наш разговор все знающая соседка, то вероятность получить заветный штамп в паспорте составляет лишь 5% из штамп. Вероника попыталась поджарить мою золотую рыбку взглядом. — Да я сейчас тебя! Ее не надо! — все-таки проснулся вам мне джентльмен. Завел Катю себе за спину. Жарить рыбку я сам планирую, причем в разных позах и ракурсах. «Я тут совсем ни при чем», — храбро отвечала соседка. «Это статистика». Руки с ведьмиными ногтями продолжали тянуться к моему фейсу, желая разукрасить его шрамами, которые чисто теоретически должны украшать всех мужчин. А на практике как-то совсем не хочется проверять. «Тише, тише, Ника, держи себя в руках. Что-то у тебя нервишки за последний год расшалились. На самом деле эти дети, они совсем не мои дети». — Они... они его крёстные дети. Да, — Да-да, снова болванчиком закивал я. На этот раз рыбка подсказала вполне разумный ответ. — Да, я их крёстный отец. Очень хорошие детишки растут, мальчик и девочка, двойняшки или близняшки. В общем, сразу вместе родились, но разного пола. — И от разных матерей? — подсказала Вероника. Да, — Да-да, от разных. — Что? Чего? — Да нет, мать одна, жена моего друга. Очень умные дети, с видом знатока поддержала меня соседка. А Евгений Дмитриевич так привязан к ним, так переживает за их интеллектуальное, физическое и психическое развитие, что решил со мной встретиться, чтобы обсудить вопросы их образования в следующем учебном году. 1 сентября ведь не за горами? Да-да, очень переживаю. Такие славные детки растут, прямо временами жаль, что не мои и вы решили поговорить об образовании детей в кустах Центрального парка нашего города, язвил теперь супермача моей бывшей. Нельзя даже честным людям в кустах посидеть. Мы там, это, котенка спасали. Снова пришла мне на выручку золотая рыбка. Да-да, застрял бедненький в трубе и плакал. Точнее, мяукал. Жалобно так мяукал. Женя, какая труба в кустах? Зашипела Катя и ткнул меня в бок. Точнее, залез на дерево и там застрял. Пришлось лезть, его выручать. Евгений Дмитриевич так любит животных. Очень люблю. Собачек там всяких. Особенно маленьких и злобно гавкающих. Котят блохастых. красные икрой кормлю. И слизней ловлю на досуге. Очень люблю чувствовать себя идиотом. Второй раз за день. Каких котят? Каких слизней? Что ты несешь? Никогда не поверю, чтобы такая эгоистичная скотина, как ты, кошек спасал и за детишек переживал. Если я тебе три года не делал предложение, это вовсе не означает, что я эгоистичная скотина. Да-да, зачем вы так? Заступилась золотая рыбка. Евгений Дмитриевич совсем не такой уж плохой человек. Конечно, он хам, каких поискать, и ужасный шовинист, уверенный, что мужчины уже по факту рождения умнее женщин. Еще озабоченный циник, у которого все мысли через трусы. Что она несет? Я наивно и предполагал поначалу речи, что меня будут защищать и хвалить. Но Женя, смутилась золотая рыбка, то есть Евгений Дмитриевич, не лишен некоторого обаяния, чувство юмора присутствует. Кроме того, он способен на благородные порывы и даже рыцарские поступки. «Котов — Котов? — удивилась бывшая девушка. — А чего ты глаза таращишь? — возмутился я. — Просто не все могут оценить благородные поступки. Да-да, совсем не лишён рыцарства. Женя, если его сильно попросить, не оставит женщину в беде. Способен защитить в нелепой ситуации с бывшим. И даже готов вместе с дамой казаться смешным, лазая по кустам. Но тут она загнула. Не то чтобы готов, просто мне приходится. А, ну конечно. Если благородство заключается в лазанье по кустам, тогда да. Котов – рыцарь с большой буквы. Кроме того, несмотря на то, что Женя, то есть Евгений Дмитриевич, очкарик, он совсем не похож на ботаника. У него красивый торс, бицепсы, трицепсы и дорожка темных волос, убегающая к по, кажется, у рыбки пунктик какой-то насчет этой дорожки. Вероника начала зеленеть. А как потрясно он целуется. Ой, то есть, смутилась Катя, разговаривает на общеобразовательные темы. Ах ты! Снова бросилась к соседке бывшая. Но, конечно же, я, как благородный рыцарь с большой буквы «Г», защитил своей большой грудью сильными руками озабоченную мной золотую рыбку от злобных ногтей своей экс-подружки. — Ника, пойдем уже! — заскучал суперхахаль. По всему выходила Вероника с этим супер-мужиком, которому я в подметке не годился, не очень-то счастлива. Иначе зачем так беситься от того, что твой бывший лазает по кустам с какой-то лохудрой училкой? А знаешь, Вероника, да, Катя моя девушка, и в кустах мы целовались, потому что она немного сумасшедшая, и с ней каждый день это праздник. Даже лучше это постоянное ощущение праздника. Я снова ухватил соседку за гульку и впился поцелуем во вкусные, мягкие девичьи губы. — Кащенко по вам плачет! — чуть ли не со слезами на глазах проорала вмиг поникшая бывшая. Кажется, несмотря на непрезентабельный вид золотой рыбки, мне все-таки удалось утереть Феронике нос. Даже жалко ее стало. Сколько она уже встречается с этим новым парнем? Год точно! И, судя по ее реакции, еще не получила предложения. И вряд ли получит. К сожалению, целовались мы недолго. Золотая рыбка снова повела себя странно. Выпучила глаза, замахала руками, оттолкнула меня, затем схватила за руку и потащила в кусты. — Опять! — хозяин! О, как приспичила, бедненькой! Не забудь ей сказать, чтобы и меня поцеловала. — Что? Снова в кусты? Третий раз за день? «На этот раз нам точно обломится». «Бог любит троицу. Можно штаны снимать?» «На всякий случай уточнил я». «Идиот! Там мои родители появились. Я не хочу, чтобы они видели меня с клиентом при компрометирующих обстоятельствах. Поэтому я сейчас выйду с другой стороны кустов, а ты посидишь немного и пойдешь домой». «Одному сидеть в кустах совсем неинтересно». «Можешь позвать какую-нибудь собачку». Тогда уж лучше ее хозяйку. Она, помнится, была ничего себе так. — Котов, какой ты бабник? Тут же возмутилась золотая рыбка. — Бабник, да я три года хранил бывшей верность. это Вероника нашла себе другого, более обеспеченного хахаля. Но почему ты не она шлюха, а я бабник. — Котов, ты назвал меня своей девушкой? Просияв, вдруг вспомнила Катя. — Ну, назвал. Невольно заулыбался в ответ. — Вот тут ты не подвел хозяин. «Рыбка же типа приличная и не спит с первым встречным, а также с соседями снизу, сбоку и сверху. А если парень и девушка, то можно», — очень правильно сказал. «Только знаешь, Женя, пока не закончатся наши деловые отношения, я никак не могу быть твоей девушкой». «Ну, я подожду». «Хозяин, какую подожду?» Теперь Катя сама обхватила мою голову и смачно поцеловала прямо в губы. «Сладенькая какая». Она папина дочка точно в моем сердце прочная она. Папина дочка, я люблю ее точка-точка. Папа, как всегда, стоит на страже дочкиного целомудрия. — Жень, не пора, — отстранилась соседка. Как же не хотелось ее, такую горячую сладенькую, отпускать. — Пока, золотая рыбка. На этот раз совладал со своими похотливыми порывами и ласково чмокнул соседку в нос. Катя тяжко вздохнула. Потом улыбнулась и, соблазнительно виляя попой, стала выбираться из наших любовных зарослей, а я еще долго, целую минуту, сидел в кустах и блаженно улыбался во весь рот, как, оказывается, приятно чувствовать себя идиотом.